Эдуарда с матушкой, которая не ела ничего, кроме салата и свежих соков, разместили в доме для гостей, что располагался в генеральном поселке. Назвали это поселение так из-за того, что там обитали только птицы высокого полета. Охранялась эта территория с автоматами и собаками, а о коттеджах и их обстановке ходили разнообразные слухи. Еще больше слухов ходило о домике для гостей, небольшом дворце, который был специально выстроен на тот случай, если пожалует сам господин Хамерштейн или кто-то из его доверенных лиц. На строительство не жалели денег, но и результат был впечатляющим. Лену довезли до ее коттеджа. Вот она и дома. Но вместо желанного покоя – работа. Завтра ей предстоит представить Эдуарду и прибывшим с ним менеджерам новую рекламную кампанию и все это на английском. Но она справится». Раздался звонок в дверь. Появился Михаил. Он поцеловал Лену и произнес. «Все только о том и говорят, что ты полдня провела с Хаммерштейном, и что он от тебя без ума». Лена уловила нотки ревности. Она догадывалась, кто именно распустил подобный слух. «Наверняка не обошлось без Регины Станкевич». Та ведь никогда не простит Лене того, что именно ее начальство выбрало для общения с сыном хозяина предприятия. «Миша», — взмолилась Лена, — «ты должен мне помочь. У меня завтра такой ответственный день, выступление. Прошу тебя, станься». Михаил усмехнулся и заметил. «В любой другой день я счел бы это предложением лесным, но сегодня не могу, Ленчик. Ты же знаешь, ко мне приехали родственники» так что одних я их не оставлю». Вздохнув, Лена отправилась в душ. Затем, завернувшись в халат, присела около компьютера. Голова уже не так гудит. Что ж, до утра ей надо все отрепетировать, чтобы завтрашняя презентация прошла как можно лучше. Около часа ночи Лену от работы оторвал телефонный звонок. Тамара Павловна, которая предпочитала трудиться в темное время суток, прогудела. — Как дела? Я же знаю, ты все равно не дрыхнешь, а готовишься к выступлению. Не бойся, все будет в порядке. — А что, правда Эдуард сам попросил тебя поужинать вместе с ним? — Расскажи, расскажи. — Потешь, старуху. Тамара Павловна наверняка и звонила, чтобы узнать последние сплетни и сопоставить их с реальными событиями. Оделавшись от Воеводиной, алена снова уставилась в компьютер. «Итак, презентация начнется с того, что... Таким образом, дамы и господа, в итоге мы будем иметь на рынке новую серию продуктов концерна «Хаммерштейн». Этими словами алена завершила свое выступление. Неужели все прошло гладко? Она не верила в этом. Бессонная ночь принесла ей вдохновение — впрочем, выглядела Елена на редкость бодро, светлый костюм удивительно ей шел, а в глазах сверкала отвага. Главное не бояться, но она самой себе. В животе у нее заурчало, Елена испуганно подумала, что присутствующие услышали этот звук. Еще бы, она выпила две чашки кофе натощак, а это было в шесть утра, а теперь половина двенадцатого. Опасения оказались напрасны, последние ее слова потонули в аплодисментах. Елена Лена вдруг поняла, что они предназначаются именно ей. Презентация рекламного проекта проходила в большом помещении, созданном специально для подобных целей. Лене было уготовано место в самом центре, около доски, на которой сменялись цветные слайды. А те, кто собрался послушать ее, разместились на рядах, уходящих амфитеатром ввысь. Кажется, ее английский был не самым плохим. Все же вчера ее слушал в основном только Эдуард и несколько менеджеров, а теперь не меньше пяти десятков человек. Лена заметила Тамару Павловну, одетую в желтый пиджак, с малиновыми разводами. Воевудина аплодировала громче всех и даже подняла большой палец вверх. «Прямо как на арене в Колизее. Или разорвут свирепые хищники, или цезарь подарит жизнь» мелькнула у Лены мысль. В качестве августейших особ выступали Эдуард и мать Григуара. Мадам Хаммерштейн, которая облачилась во что-то воздушно-сиреневое и сверкала драгоценностями, милостиво улыбнулась Лене, и ее ладони, затянутые в перчатки, несколько раз ударились друг о друга. Эдуард... На этот раз в темном костюме, светлой рубашке с галстуком, с одобрением посмотрел на Лену. Надо же, ее выступление и на него произвело впечатление. Аплодисменты смолкли, инициативу перехватил генеральный директор. Затем несколько слов сказал Эдуард. Мне очень приятно, что в нашем русском филиале работают такие толковые головы. Это позволяет надеяться на то, что в ближайшие годы концерн «Хаммерштейн» сможет подняться на ступеньку выше в мировой иерархии. «У тебя блестел нос», — сказала ей Регина, которая вся в черном подошла к Лене среди прочих. Алина в ответ только улыбнулась. «Что поделаешь, ей придется работать с Региной еще долго. Как специалист, великолепно великолепна, а вот как человек...» «Леночка, ты всех пленила», — сказал Михаил, беря ее за руку. «Дмитрий Львович правильно поступил, что предложил именно тебя. Как я тобой горжусь!» Однако у Славы оказалась и другая сторона. Она очень быстро улетучивается. На этот раз Лена не пригласили на банкет, и Эдуард не обернулся, чтобы позвать ее». Как она могла вообразить, что этот лощеный плейбой, который, если верить журналам и бульварным газетам, развлекается с самыми именитыми топ-моделями на своей яхте в океане, обратит на нее внимание? Это все пустое. Поэтому Лена очень удивилась, когда Дмитрий Львович сказал ей, что Эдуард желает видеть ее на закрытой вечеринке по поводу его отъезда. «Будет шанс заграбастать мужика», — сказала Тамара Павловна. У меня имелись три официальных мужа и столько же неофициальных. И я знаю, что говорю, Ленуся. Он на тебя запал, так что не теряйся. Вот еще, — фыркнула Регина, которая стала свидетельницей этой беседы. Она всегда умудрялась быть в курсе практически любого разговора. Она положила на стол перед Леной газету. — Ты не нужна ему, Леночка. А если что-то его вообразило на его счет, то мне тебя жаль, — сказала с победоносной улыбкой Станкевич. Эдуард тайно обручился и скоро наверняка женится. Лена бросила взгляд на газету, заголов в которой кричал, что один из самых богатых завидных холостяков Эдуард Хамерштейн наконец-то тайно сделал выбор и даже подарил своей избраннице кольцо с жемчужиной. Впрочем, Лена Монастырская — Никогда всерьез не думала, что Эдуард может обратить на нее внимание. Кто она и кто он? Кроме того, у нее есть Михаил. А принц, как ему и положено, удалится в сказку уже через сутки. Ночью накануне отъезда Эдуарда Хамерштейна Лена просыпалась несколько раз. Ей снилось, что она танцует с Михаилом, потом они начинают целоваться — И в тот момент, когда губы их соприкасаются, она обнаруживает, что целуется с Эдуардом. Причем сон возобновлялся снова, едва она засыпала, как будто кто-то включал видеомагнитофон. Проснулась Лена совершенно разбитой. «Что это значит? Она влюбилась в Эдуарда?» «Да нет, не может быть. Пусть он быстрее уедет прочь все забудется». На вечеринке, кроме местного начальства, присутствовали губернатор области и несколько московских политиков. Григуара была ослепительно в красном одеянии, а рубины, которые обвивали ее алебастровую шею, сверкали и переливались. Мужская часть публики была в смокингах, а Лена же нарядилась в свое единственное вечернее платье. Когда Лена ехала в Новгородскую область, она и представить себе не могла, что ей оно понадобится. Среди гостей монастырская заметила Регину. Что она делает здесь? Загадка быстро прояснилась, когда Регина прямо-таки насела на Эдуарда, не давая ему прохода. Тот мило улыбался и с тревогой посматривал на мать, явно ожидая от нее поддержки. Григуара подоспела к сыну на помощь и, оттеснив его, завладела вниманием Станкевича та хотела последовать за Хаммерштейном, но Григуара, журча как ручей, не давала ей возможности удалиться. Эдуард, оказавшись на свободе, подошел к Лене. — Скажу честно, ваша кузина слишком назойлива, — произнес он. — Моя кузина? — изумилась Лена. — Но о чем вы? — настала очередь Эдуарда выказать недоумение. — — Дама в черном начала с того, что она ваша кузина, и что вы очень похожи не только внешне, но и по характеру. — Значит, она не ваша родственница. — Что ж, вам очень повезло. Регина метала на них злобные взгляды. Григуара явно наслаждалась происходящим, еще бы ведь Регина не посмеет оскорбить важную гостью и, отбросив ее, присоединиться к Эдуарду а ведь Регине только этого и хочется. Наконец, воспользовавшись тем, что к Григуаре подошел кто-то из политиков, Станкевич весьма поспешно, едва не сбив с ног официанта с подносом, двинулась в сторону Лены и Эдуарда. Она сразу заявила. «Мистер Хаммерштейн, прошу прощения, что нас прервали, но это ваша матушка. Так на чем мы остановились?» Эдуард посмотрел на Лену так, словно у него внезапно заболел зуб, улыбнулся и произнес «Кажется, на родственных отношениях между вами и мисс Монастырской. Не могли бы вы их прояснить для нас?» Регина растерялась, схватила с подноса бокал с шампанским, отпила глоток и уже раскрыла рот, чтобы произнести очередную ложь, как вдруг раздался истошный крик «Отпустите меня!» — Я сказал, немедленно отпустите, а не то буду стрелять. Музыканты, квинтет которых до этого играл что-то классически меланхолическое, стихли. Пискнула скрипка и взвыл контрабас. Лена повернула голову, чтобы узнать, в чем дело. Эдуард нахмурил брови, за его спиной сразу возникло двое дюжих телохранителей. Грегуара в испуге протянула руку к шее украшенный бесценным рубиновым ошейником. Регина, пылающая злобой от того, что и на этот раз помешали ее общение с Эдуардом, развернулась на 180 градусов. Публика недоумевала. Среди празднично одетых мужчин и их прелестных спутниц вдруг возник странный субъект. Он тоже был облачен в смокинг, на шее болтался галстук-бабочка. Однако этот человек никак не мог сойти за почетного гостя. Он отбивался от охранников, которые пытались выволочь его из зала. Лене показалось, что лицо этого человека с противным визгливым голосом ей смутно знакомо. «Где же она его уже видела?» «Никому не двигаться!» — закричал по-русски, а потом по-английски мужчина. Его шарообразное лицо исказило судорога, в глазах, спрятанных за маленькими очичками, сквозили безумие и одержимость. Седые волосы, слишком длинные и неухоженные, сбились в колтун. Субъект зажал правую руку за лацканом смокинга, который был ему слишком мал. Он явно взял его на прокат, лишь бы проникнуть на вечеринку. Всеобщая растерянность быстро сменилась смятением и паникой. Лена и сама ощутила, что у нее начало усиленно биться сердце. Она вдруг вспомнила, где видела этого господина, который теперь брыжа приковал всеобщее внимание. Именно его уволили не так давно с большим скандалом за то, что он, руководитель одной из лабораторий, якшался с конкурентами и даже продавал им секреты Хамерштейна. Доктор наук, профессор, специалист с отличной репутацией и большим окладом. И вдруг такое. Как же его зовут? На него даже завели уголовное дело. «Федор Викентьевич», — сказал освоившийся в обстановке, «генеральный директор». «Лена вспомнила. Так и есть». Ф.В. Тимчук. Про него даже показывали сюжет по местному телевидению. — К чему эта мелодрама? Зачем ты портишь нам праздник? — Ну давай, вынимай свое оружие, отдай его охране, и мы тебя отпустим. Обо всем забудем. Лена видела, как к Тимчуку с тыла подбирается двое охранников. Однако мятежный химик Я, вночуя подвох, вдруг развернулся и, заметив вросших в пол ребят, заорал, срываясь на фальцет. «Стоять! Я кому говорю? У меня оружие!» Он выдернул руку из-под смокинга, и все увидели зажатую в его ладони гранату, небольшую, темно-зеленую, ребристую. Лена посмотрела на Эдуарда. Хамерштейн держался на редкость спокойно, только его взгляд стал жестче. «Регина...» ахнула и выпустила из рук бокал. Тот упал на мраморный пол, и звон разнесся по всему залу, как выстрел. Тимчук дернулся, как укушенный, и его длинный палец выдернул чеку. Алюминиевое колечко отлетело в сторону и приземлилось около Григуары Хаммерштейна. Супруга-миллиардера, как изваяние, застыла с рукой у горла. — Федор Викентьевич, — медленно сказал генеральный директор — — Держи гранату крепко, прошу тебя. Ребята тебе объяснят, что с ней делать, чтобы она не рванула. Химик рассмеялся, и от его пронзительного смеха по телу Лены пробежали ледяные мурашки. — Я сам знаю, что с ней делать, — сказал Чемчук. — И если на меня нападут или выстрелят, то вам всем конец. Взрыв разнесет вас в клочья, а тех, кто не умрет сразу, придавят плиты рухнувшего потолка. «Это понятно?» Реальная опасность была понятна всем. Федор Викентьевич, чувствуя, что теперь его готовы слушать, расправил плечи и выставил вперед заросший седой щетиной подбородок. «Ну что, господин генеральный директор?» Сказал он почему-то на английском. «Ты меня уволил». «Конечно, у вас в концерне не могут трудиться воры и предатели». «Да». — Признаю, я работал на ваших конкурентов, но те предложили мне за одну единственную формулу целых пятьдесят тысяч долларов. — Так почему я должен был отказаться? Лене стало дурно. Эдуард, видя это, обхватил ее рукой за талию. Лена прислонилась к нему. Легина, заметив это, открыла рот, чтобы произнести что-то едкое, но раздумала и перевела взгляд на Тимчука. Тот вздернул вверх руку с гранатой. Химик выглядел триумфатором. — Вот это расплата за все, что вы сделали со мной. Вы разрушили мою карьеру, растоптали меня, сделали из меня преступника. Вещал он на скверном, но вполне понятном английском. — Господин Хаммерштейн, какая честь! — обратился он к Эдуарду. — Я ждал вашего приезда. «Вас и вашей матушке». Федор Викентьевич подошел к Григуаре, остановился около нее. Та смирила его ледяным и полным презрением взглядом. Террорист спросил. «Насколько застрахована ваша жизнь, мадам? А насколько чудесное колье, которое украшает вашу шею? Уверяю вас, после того, как все закончится...» Халие, вам уже не понадобится. Чего вы хотите? – прервал Тираду сумасшедшего Эдуард. Его голос звучал тихо, однако в нем не чувствовалось ни нотки паники. Денег? Вы получите сколько угодно, много, если выпустите всех присутствующих из зала. Хотите прекращения судебного преследования? А я немедленно отдам приказ снять все обвинения против вас. «Теперь уже слишком поздно», — закричал Тимчук. «И не делай вид, Эдуард, что ты не боишься. Я же вижу, что ты трясешься. Чертов Попенькин сынок! Прежде чем я взорву вас всех и себя вместе с вами, я расскажу вам о том, что творится на самом деле в секретных лабораториях Хаммерштейна». «Тебе, Эдуард, не все известно. Это твой папаша занимается под прикрытием производства косметики», страшными делами. Или ты тоже в курсе, сын старого дьявола? — Федор Викентьевич, — рявкнул генеральный директор, — ты свихнулся окончательно и бесповоротно. Лучше сдайся, пока не наделал глупостей, которые нельзя исправить. — О каких секретных лабораториях ты говоришь? У нас побывали сотни инспекций. У нас весь производственный процесс прозрачный. — — Что ты мелешь? Мы работаем по нормам, принятым в Европейском Союзе. Тимчук запрокинул голову, затряс рукой и взвыл. — Заговариваешь зубы, идиот! Ты же обо всем знаешь. Ты по-другому пел, когда я трудился в этих самых секретных лабораториях. Я работал на монстров, поэтому нет вам пощады. Сейчас всех вас... Одним взрывом накроет. Я распалившись, Тимчук слишком энергично дернул рукой, в которой была зажата граната. На какой-то момент потерял самоконтроль и снаряд вылетел у него из ладони. Алена, как зачарованная, следила за тем, как он описывает дугу в воздухе, падает на мраморный пол около губернатора, катится, ударяется о ногу одной из дам, та в ужасе пятится. Внимание всех было приковано к гранате. Сколько секунд оставалось до взрыва? Три, две, одна или уже ни одной? Неужели смерть придет так быстро и нелепо? Но взрыва, которого все так опасались, не последовало. Прошли томительные секунды, а Лена широко раскрытыми глазами смотрела на гранату, лежавшую на полу, но она не взорвалась. К гранате метнулся один из телохранителей, схватил ее и метнул сквозь тонированное стекло куда-то вниз. Тимчук захохотал, оседая на пол. Его хохот перешел в кашель и хрипы. «Как же я вас напугал! Вы все трясли за свои шкуры, вы — стадо баранов и павианов! Это болванка, которая не взрывается! Стал бы я ради вас своей жизни рисковать!» «Вы — монстры!» Но договорить Федор Викентьевич не успел. На него навалились охранники. Химик замолк, затем заплакал от боли, когда ему завернули руки за спину. «Господин и госпожа Хамерштейн, ринулся к Эдуарду и Григорию генеральный директор, «приношу свои извинения за этот ужасный инцидент. Тимчук — наш бывший сотрудник, просто умалишенный». Этим и объясняется его чудовищный поступок. Заиграла музыка. Вечер возобновился, как будто не было истерики Тимчука и гранаты, упавшие на пол. Лена взглянула на разбитое окно, сквозь которое проникали лучи заходящего июньского солнца. Нет же, все это было. Господин директор, на вверенном вам предприятии есть страшные пробелы в системе охраны сказал ледяным тоном Эдуард. Я веду речь не о своей персоне, под угрозой оказались жизни еще трех десятков человек, и ваша охрана спасавала. А если бы граната оказалась не фальшивой, а настоящей, тогда бы зал был полон мертвецов. Мистер Хамерштейн, едва не заплакал генеральный, обычно надменный и ироничный. Это все чемчук, будь он не ладен, мы все исправим. С завтрашнего дня усилим меры предосторожности. У него, видимо, осталось удостоверение, и он смог пройти на территорию завода». «Это ваши проблемы, господин директор», — произнес Эдуард. «Он уже давно отпустил Лену». Взяв под руку пришедшую в себя Грегуару, он сказал. «Я смею надеяться, что подобные инциденты не повторятся в будущем» и эта выходка сумасшедшего одиночки останется единственной. «Благодарю за прием. Мы вылетаем немедленно». Эдуард повернулся к Лене, произнес. «Был очень рад». Затем он, поддерживая Грегуару, направился к выходу. Лена заметила, как охранники избивают Тимчука. «Тот из всемогущего террориста превратился в старика с залитым кровью лицом» закрывающего седую голову от кулаков накачанных телохранителей. Генеральный, отдав краткое распоряжение эту мразь сдать в милицию, но сначала проучить, чтобы неповадно было, кинулся вслед за Эдуардом. Вертолет с хаммерштейнами стартовал через семь минут. Эдуард не удостоил словом никого из шефов завода, он с матерью просто поднялся в брюхо вертолета и тот взмыл ввысь. На этом и закончился визит в Россию будущего наследника миллиардов Хемерштейна. Регина, часто дыша, стонала и, схватившись за Лену, шептала. «Леночка, у меня сейчас остановится сердце. Как я испугалась! Как испугалась! Помоги, прошу тебя! Забудь, что я тебе говорила! Не оставляй меня одну, мне страшно!» Лена проводила Регину до дома. Та, оказавшись на пороге коттеджа, окончательно пришла в себя и уже обычным саркастическим тоном заметила. «Ну и как тебе объятия Эдуарда? Ты наверняка благодарна этому придурку со школьной гранатой. Ты ведь многое бы отдала, чтобы Эдуард снова к тебе прикоснулся». «А ты?» — спросила Лена, и Регина, сочтя что отвечать ниже ее достоинства, хлопнула дверью. Лене нужно было пройти две улицы до своего дома. На крыльце ее ждал встревоженный Михаил. — Что такое? По всему поселку говорят, что на вас напали маньяки и чуть всех не перестреляли, — сказал он, целуя Лену в щеку. И только прижавшись к плечу Михаила, Лена дала волю слезам. Он напоил ее горячим чаем, посидел с ней. — Остаться не могу, — сказал он. — Куча дел, Леночка, но мы встретимся завтра. — И какой шок! Надо же такому произойти. Надеюсь... Этому шизику дадут на полную катушку или упрячут в психушку до конца дней. Свернувшись на кровати калачиком, Алена никак не могла заснуть. О чем она больше думала? О страшном происшествии с гранатой или о том, что Эдуард обнимал ее за талию? У него такая крепкая рука и такая горячая. Заснула она под утро, а пришла в себя от настойчивого звонка телефона. Тамара Павловна была тут как тут. «Привет тебе, о Матахари!» — сказала Воеводина, как всегда, громовым голосом в трубку. «Наслышано о том, что Тимчук хотел из вас сделать глупцы и что Эдик тебя тискал. Ах да! Я бы в логово к Чикатило отправилась, если бы меня Эдик за это к себе прижал. Ладно, не трепыхайся, моя Кармен». Дмитрий Львович сказал, что ты и Регинка имеете полное право сегодня и завтра не выходить на работу, чтобы отправиться от Шука. Я тебя сегодня навещу, торт припру, и ты мне расскажешь все в подробностях. Про Тимчука и особенно про то, как тебя Эдик лапал. Отбой, носик И Ирихонская труба зовет. Лена была рада, что сможет побездильничать целых два дня. Такого давно не было. Отпуск она еще не брала, и когда отправиться отдыхать, точно неизвестно. Хорошо бы летом, когда тепло и можно полежать у моря. Она заварила себе чай, вытащила из почтового ящика свежую газету. Хотя корреспонденты не успели напечатать про буйство уволенного химика, когда все произошло. Газета была уже подписана в тираж, а вот радио и телевидение... В выпуске новостей мелькнуло сообщение о том, что накануне вечером умалишенный проник на территорию завода Хамерштейн и учинил там беспорядки, после чего был задержан и припровожден в КПЗ. Лена сделала тост. И почему Тимчук решился на такое? Хотел отомстить за собственный их крах, наказать других за свои же ошибки? Ведь и до инцидента с гранатой у него не было будущего. Кому нужен пожилой ученый, который продавал секреты концерна конкурентам? А так, он герой десяти секунд на местном радио. Начальство постаралось, чтобы о реальных фактах не стало известно широкой публике. Это может нанести урон бизнесу Хаммерштейнов. И самое последнее сообщение о происшествии на заводе Хаммерштейн, сказала диктор. Как только что стало известно... Виновник Дебоша, бывший работник одной из лабораторий Федор Тимчук, найден сегодня в камере предварительного заключения повесившимся. Он покончил с собой, как заявил пресс-секретарь УВД области, таков финал человека с расшатанной психикой, который вообразил себя Бен Ладеном. Конец цитаты.